ГЛАВА ВТОРАЯ С утра они пьют кофе из эмалированных кружек. Жук молчит и открывает рот лишь для очередного глотка кофе, либо для того, чтобы выдохнуть в немного прохладный после ночи воздух облачко сигаретного дыма. Гримыка, правда, особо и не пытается завязать разговор, так как в голове у него как-то пусто, точнее, даже не пусто, а словно ватой череп забили. Мыслить тяжело, поэтому он и не старается о чем-либо думать. Ночь была непростой. Всю ночь его мучил один и тот же сон, заложником которого он оказался. К тому же Горемыко часто просыпался, но как бы не до конца. Лежал какое-то время, изучая близорукими глазами потолок их убежища, а затем снова засыпал. Проваливался через спальник, матрас и пол на поле пшеницы и увязал в его желтых лианах, в этих странных растениях, символах, знаках. Да, он видел эти знаки, знаки, которые были в полях, и знаки, которые были в людях. Это было еще до того, как он попал на полигон. Гремыка видел знаки в людях с самого детства. Он видел метки, которые оставляла на них судьба. Метки, что были словно бы приколоты к их телам, как прикалывают ордена и медали солдатам на грудь. Жук сказал собираться, готовиться к выходу. Гремыка принялся сворачивать спальник, а сам думал. Думал о людях и о существах, что этих самых людей изобрели, а теперь прилетели сюда, зашли к ним в гости проведать своих детей — да спросить, как у них дела обстоят. Ноги несли двух людей к центру полигона. Все вокруг поросло диким бурьяном и амброзией. Заброшенные ангары и склады, останки мертвого совхоза, его древесно-металлический скелет, по которому ползал медленный ветер, обдувая каждый закуток и проулок уже нагревающимся воздухом. «Какой следующий пункт назначения?» — спросил Гаримыка у жука. Что? Тот полуобернулся к своему спутнику. Лицо у него было такое, словно он думал о чем-то своем. Я говорю, докуда мы сейчас идем? Вначале мы шли до совхоза, а теперь? Мы сейчас пройдем через лес, там будут железнодорожные пути. По ним мы дойдем до небольшого вокзала, а уж оттуда рукой подать до Киселевки. За этой деревней будет еще одна деревня, Рилка. Вот там ты и находится сердце полигона. «В сердце?» — переспросил Гремыка с усмешкой. «И как же оно выглядит, это сердце?» «Это место, где все сводится в единую точку», — ответил жук, уже не глядя на гримыку а шагая дальше. «Это центр полигона». «Понятно, понятно». Горемыка шел за жуком след вслед. Двигались они не быстро, но и немедленно. Шаг за шагом углублялись в лесной массив, что начинался за совхозом, А солнце в это время расправляло свои желтые крылья над ними и начинало жарить. Но спасительная тень деревьев сохраняла свежую прохладу в лесу. А вот на поле вчера в это время дня было очень жарко. Гримка хотел было уточнить, какой сейчас час, но, подняв к лицу руку той стороной, на которой должен был быть циферблат часов, вспомнил, что часы он оставил по ту сторону границы так как жук запретил их брать. «Вот черт! И для чего вся эта морока с часами? Чтобы нагнать мистики? Для антуража?» Несколько больших шмелей пролетели мимо Горемыки, двигаясь так, словно они были новенькими Боингами. Он аж присвистнул. Деревья торчали из земли, как воткнутые штопоры, такие же спиралевидные и заостренные. Горемыка закурил сигарету — и дым ее, смешиваясь с лесным воздухом, образовал нечто странное. Своеобразный вкус, словно бы ощущение чего-то почти что забытого, отголосок давнего сна, который снился ему в другое время, в другой стране, в другой жизни, может быть, даже на другой планете. «Сны — это окна в другие миры, мой друг», — говорил старый индеец, Но если это так, то почему же горемыки снятся одни кошмары? Значит, ему доступны окна только в ужасные миры? Или, быть может, просто все миры ужасны? Нет, такого точно не может быть. Иначе зачем все это? Вот она жизнь. В полетах пчел, в стрекоте сверчков и напоминающем биении часов трески цикад, в красоте полевых цветов, и загадки темной ночи, что накрывает своим густым мраком землю, когда одна ее сторона отворачивается от гигантского солнечного костра. Жизнь проще и ближе к нам, чем мы думаем. Она вокруг нас. Надо лишь отпустить этот цикл из бесконечного водоворота мыслей и рефлексий, и мы увидим жизнь, коснемся ее. Надо только избавиться от прозрачных стенок темницы, в которую заключено наше сознание, избавиться от них и слиться с этим потоком, с жизненной рекой, что впадает в океан вечности. Что есть полигон? Гримыка мог бы ответить, да вот только зачем? Бывают такие вопросы, лучшими ответами на которые являются вовсе не слова. Они шли через кустарники и крапиву, дикий шиповник, ягоды которого напоминали бомбы и похожие на сжатые кулаки комья земли. Что это за бугры, спросил Гаримыка, указывая на места, где земля пузырилась. Это пузыри, ответил жук. Что? Пузыри? Их иногда можно встретить на территории полигона. Как же они образовались? Гигантские кроты постарались, что ли? Может и кроты, «Мне-то почем знать?» «Понятно». Два человека идут и становятся уже не совсем людьми, не только лишь людьми. Они проникают внутрь полигона, а полигон проникает в них, заглядывает с внешней стороны в окна глаз и ушей, прощупывает их тела и головы своими невидимыми руками, точно слепой, что трогает незнакомый ему предмет, пытаясь понять его форму и предназначение. В чем предназначение человека? Может быть, в осознании смерти? Ведь только человек понимает, что такое смерть. Только он боится ее и ищет пути, которые бы позволили ему ее миновать. Но что такое смерть в своем подлинном смысле? Что такое смерть как вещь в себе. Горемыка когда-то давно изучал философию, но ответить на этот вопрос он не мог. Он лишь знал, что смерть — это нечто, что выворачивает тебя и весь мир в тебе наизнанку, меняет все плюсы на минусы, показывает тебе обратную сторону. А может, и не тебе показывает. Ведь если тебя вывернут наизнанку, ты уже не будешь тем же самым человеком кем же ты тогда станешь? Этот вопрос показался Гримыке чрезвычайно важным. Возможно, это был самый важный вопрос, которым когда-либо задавался человеческий разум. Что будет с человеком, вывернутым наизнанку? Во что он превратится? Хотя превращения тут никакого и нет, он просто станет тем, чем он и был. Точнее, на первый план выйдет его основа, на которой строилась его личность. Даже не так. На передний план выйдет то, что позволяло этой основе существовать. То есть само бытие раскроется как бутон цветка, и формы перейдут на другой уровень. Откроется некое первоначальное измерение, которое и дает возможность существовать привычному нам пространству и времени. Откроется не суть, а возможность сути. Лента Мёбиуса, в которой бытие перетекает в небытие, пустота в полноту красок и форм. Вот оно. Он почти ухватил этот образ. Жизнь — это замкнутая сама на себя река бесконечного потока форм, которая постоянно меняется и преображается. Отлично. Отличная мысль. Но стоп, он, кажется, что-то упустил. «Да, точно!» «Что дает возможность этой реке существовать? В чем она находится?» «В изнанке мира стоит искать ответ на этот вопрос. Ему нужно проникнуть в изнанку. Так вот что такое полигон!» «Полигон — есть дыра в заборе, перебравшись через которую ты попадаешь в лес, который хранит в себе секреты. Только забор не просто забор». Забор — это нечто вроде горизонта. Перелезь через него, и ты окажешься за... за всем сущим. Вот он и разобрался, что к чему. Вот и нашел дорогу, что ведет его к пониманию. Вот он и понял. Понял, понял, осознал. Он поймал человека в соломенной шляпе или же нет? или он поймал лишь соломенную шляпу, а человек скрылся, оставив своего преследователя в дураках. Наверное, так оно и было. Вот она, подлость мира, постоянный обман. «Мир — это старый обманщик!» — крикнул Горемыка, падая на землю без чувств. Когда Горемыка пришел в себя... Воздух был таким свежим и чистым, что он чуть было не задохнулся. Рядом с ним сидел жук. Все было в какой-то загадочной синей гамме, словно на реальность натянули цветовой фильтр. Под головой у Горемыки лежал рюкзак жука, а на его губах и под носом запеклась кровь. — Что со мной произошло? — спросил Гримыка у жука. Жук поднес флягу с водой к убам своего спутника, подождал, пока тот сделает несколько глотков, а затем ответил. — Ты потерял сознание. — Это моя вина. Я должен был тебя предупредить. Хотя я и так тебе говорил, что в полигоне необходимо стараться сохранять ясность и чистоту мыслей. — Не понимаю. — Ты слишком много думал. Я это заметил по твоему лицу, когда мы еще собирались в дорогу с утра. Ты был какой-то загруженный. Видишь ли, полигон действует как увеличительное стекло на разум человека. Поэтому, когда ты начинаешь здесь активно размышлять о чем-то, то мысли твои, как бы сказать, погружаются на очень большую глубину. Мозговые процессы ускоряются. В общем, старайся избегать этого, так как это ведет к перегрузке твоего центрального компьютера жук указал пальцем себе на лоб. «Мозги закипают, если выражаться попроще, поэтому не загружай свою голову лишними мыслями в этом месте, так как с помощью увеличительной лупы можно не только рассмотреть что-либо детальней, но и устроить пожар». «Что же все-таки представляет из себя это место?» спросил Горемыка, с трудом поднимаясь с земли. Голова его была одновременно и тяжелой, и легкой словно ее одинаково сильно тянуло как к земле, так и к небу. Это путь на вершину горы, очень высокой горы, друг мой, такой высокой, что пик ее скрыт за облаками. И что же там, на самой вершине? Я же тебе уже говорил, что все зависит только от тебя. А что ты нашел там? Что тебе дал полигон? Жок улыбнулся. Лицо его стало немного отстраненным, а глаза, казалось, смотрели на Горемыку из невероятной дали, словно его и жука разделяли сотни световых лет. «Это не имеет значения, приятель». «Иду туда, не знаю куда», — пробормотал Горемыка. Настроение его резко начало портиться, потому что ему вдруг пришло в голову, что он допустил самую большую ошибку в своей жизни, когда решил отправиться в это место. Полигон не просто так же является закрытой зоной, которую охраняют военные кордоны, и не просто так он окутан гигантским туманом из слухов и домыслов. Какой бы пустой Гаремыки ни казалась его собственная жизнь, расставаться он с ней не хотел. Еще несколько дней назад он считал, что мог бы убить себя. И не боялся этого. Поэтому он рискнул, нарушил закон, отдал кучу денег проводнику, чтобы попасть в это место, так как его не пугала даже тюрьма. Но сейчас, сейчас он понял, что, возможно, в глубине души он все-таки хотел жить, нормально жить а не идти с этим чокнутым в самый центр, в самое сердце этой загадочной и пугающей зоны, которая, по слухам, десять лет назад стала местом высадки инопланетного корабля. Что он может там увидеть? Или кого? Они снова шли. гримыка старался следовать совету жука и поменьше думать, Правда, у него это выходило с трудом, так как мысли кружили над его головой, подобно рою жужжащих пчел, и он просто не мог полностью абстрагироваться от них. Однако старался все же притормаживать мыслительный процесс, так как ему не хотелось снова упасть в обморок. Горемыка и жук шли через странное место. Земля здесь бугрилась и была похожа на застывшую пену. Гремыка было предложил обойти эту аномальную область, но Жук сказал, что это самый безопасный путь. Деревья здесь росли редко, а местами лежали поваленные стволы. И эти стволы мертвых деревьев были черные, точно обугленные. Гримыка спросил, что здесь произошло, а Жук сказал, не знаю. Ну, конечно, не знает он. Происходящее нравилось Гремыки все меньше. Ничем хорошим этот поход не закончится. Он понял это так ясно, словно эту мысль ему вложили в голову, как кладут газету в почтовый ящик. И тут гримыка остановился. «Я хочу вернуться», — сказал он в спину Жуку. Жук тоже остановился, обернулся. «Я же тебе говорил» мы сможем вернуться только через три дня после того, как зашли сюда. Потому что сейчас на посту такая смена, мимо которой нам не пройти, уж поверь мне. Мы можем провести несколько дней у поля, там, в заброшенном совхозе. Я так не думаю. Почему? Полигон не позволит нам этого сделать. Да что ты! Горемыка начал злиться. Он был неконфликтным человеком, но сейчас он начал злиться. По-настоящему злится. Я говорю то, что знаю. Полигон не даст тебе вернуться обратно, пока ты не дойдешь до его центра. И как же он меня остановит? Если продолжить развивать метафору с горой, то полигон обрушит на тебя снежную лавину. Из твоих слов выходит, что полигон — живое существо? Такого я не говорил. Это все чушь! Гремыко развернулся и зашагал обратно. Он шагал, а земля под ногами была бугристой, как болезненный нарост. Что же тут произошло с землей? — Стой! — позвал Горемыку жук. Пошел к черту, обронил Горемыка в полволоса. — Остановись, приятель! Не стоит играть с этим местом! — Иди ты знаешь, в какое место! — заорал Горемыка, обернувшись. Его и жука разделяли полтора десятка шагов. Я не намерен тут сдохнуть, а я чувствую, что это может произойти. Ты посмотри вокруг, это же... Это... Я не знаю, как сказать, но чем дальше мы идем, тем сильнее меня пугает это место. Я заплатил тебе кучу денег и прошу тебя вернуть меня обратно, помочь выбраться отсюда, вот и все. И я предупреждал тебя еще перед выходом. Мы обговорили определенные правила, и ты на них согласился. И только потом я взял деньги. Так что оставь эти претензии, друг, и пойдем дальше. — Да что ты! — Горемыка двинулся в сторону совхоза. — Иди куда хочешь, а я отсижу два дня в совхозе, а потом уйду отсюда. Дорогу, по которой идти, я запомнил. — Да не выйдешь ты отсюда сам, я же тебе говорил. — Посмотрим. — Я подожду тебя здесь, — услышал гримека из-за спины слова жука. «Дело хозяйское», — ответил ему Гремыка через плечо, уходя все дальше в обратном направлении.